Глава 30. Марина. «Как я выгляжу?» — спросила меня наш ординатор, которая пришла вместе со мной на день рождения Лики. Вечно она пристает с вопросами. «И надо же обязательно похвалить, а также восхититься, какая наша Леночка неотразимая красавица!» «Жениха здесь найти хочешь?» — я усмехнулась, выходя из такси и добавила серьёзнее. «Ты красотка». Ещё и для полноты картины даже подняла вверх большой палец в знаке «Супер». «Наверняка у мужа Леки очень симпатичные друзья», подмигнула она мне, поправив платье. «И богатые», — добавила я мысленно, только впервые эта мысль в голове не засела. Даже какого-то азарта не вызвала. Всё слишком безразлично. Наверное, потому, что выбор свой я уже давно сделала. И к черту этих богачей, не в этом же счастье. Руслана я помнила. Таких мужчин не забывают. Пусть и видела его всего пару раз, и то мельком, когда Феликс лежал в нашем отделении. Но соблазнять сегодня я никого не собиралась. У меня есть Артур, по которому я дико скучаю и пусть он обычный водитель, я его так же дико люблю. Анжелика с улыбкой открыла дверь. Просто цвела сегодня наша красавица. Поцеловала в щечку, приняла от нас с Ленкой подарки и сразу же с места в карьер. Шампанского? Ну, а мне сока. Я уже была здесь не раз, в отличие от Ленки. Дорогая мебель, шикарный интерьер, Довольно просторная гостиная, кстати, на удивление пустая. Наверное, Феликс с друзьями по-мужски обосновались в кабинете и обсуждают важные вопросы. Лика часто говорила, что мужу могут позвонить в шесть утра и сообщить, что прилетели партнеры из Германии. Или в десять вечера пригласить в ресторан, чтобы решить какой-то важный рабочий вопрос. Он, конечно, старается не допускать подобных форс-мажоров, чтобы жену не раздражать. В общем, богатые, наверное, тоже устают со своим ненормированным графиком. «За тебя!» — подняла Ленка свой бокал и начала желать нашему хирургу счастья, здоровья, любви и далее по списку. Я скромно присоединилась к поздравлениям. Мы чокнулись И тут со стороны коридора послышались шаги и голоса. Наверное, на фоне постоянных мыслей об Артуре у меня начались галлюцинации, потому что мне уже мерещится до да, более родные нотки в интонации, даже смех похож. Точно соскучилась, причем очень сильно. Головой тряхнула, чтобы прогнать наваждение, и глотнула еще шампанского. А после и пустой бокал поставил на столик. Обернулась, когда в гостиную зашел Феликс с друзьями. Да так и застыла на месте. В паре шагов от меня стоит Артур. Что за фигня происходит? Это проделки Лики? Или мне все-таки мерещится? Но подруга же с ним даже не знакома. Тогда что он здесь делает? Кстати, он работает водителем, возможно, возит кого-то из друзей Феликса. Не обманывай себя, Марина, мысленно простонала, понимая, что бред мне сейчас в голову лезет. Самый, что ни на есть настоящий. Водителей друзей так почти по-братски не хлопают по плечу, не приглашают на день рождения жены, да и Артур в брендовых шмотках, которые он объяснял, Желанием шефа, чтобы все работники выглядели презентабельно. Сегодня костюм, кстати, другой. Не тот, в котором он постоянно на свидание ко мне приезжал. Еще и золотые запонки с платиновым роликсом в придачу. Вряд ли данный набор входит в комплектацию водителя. Если, конечно, он не работает на Романа Абрамовича. Тогда какого хрена он здесь делает? и тоже замер, как будто к полу прирос, не отводя взгляда от моей физиономии. И тут Лика, которая не заметила, что мы с Артуром в шоке, смотрим друг на друга, знакомит нас. Знакомься, дорогая, это Артур. Пауза, на протяжении которой хозяйка дома тащит меня к моему любимому поближе. Друг моего мужа. С русланом -то, ты ты знакома? «Еще как знакомо!» Мужчина делает пару шагов вперед, задевая плечом Артура, но он даже не реагирует. «Тоже не ожидал меня здесь увидеть». Вот она, горькая ирония ситуации, которая достигла пика. «Друг, а не водитель», — умничает внутренний голос, «а мне в данный момент хочется провалиться сквозь землю». Не могу произнести ни слова. Язык словно прирос к небу. Только сжимаю сильнее похолодевшие пальцы в кулак, стараясь смотреть куда угодно, но только не на Артура. Водитель, значит. Какой же гад. Решил поиздеваться. Или проучить. Смотри, мол, девочка, какой я крутой. Обведу тебя вокруг пальца. «А как же искусно врал!» Феликс, в отличие от всех остальных, нахмурился и, кажется, о чем-то догадался. Переводил взгляд по очереди с меня на Артура, а после с улыбкой на пол лица потянул Лику за собой и позвал Лену. «Девушки, а что там у нас с закусками? Пойдемте пока на кухню». Еще и возле двери обернулся, Прошептав одними губами, глядя на Артура, разберитесь тут. Только эта троица скрылась из виду, как я услышала почти обречённая Марина и тяжелый вздох, а я стояла едва сдерживая слёзы. Он всё-таки меня обманул. Всё, что было, ложь, издевательство чистой воды. «Водитель, мать его!» Уже в который раз одно и то же повторяю мысленно. Поглумился, влюбил в себя и... «И что сейчас?» Руслан, все еще находившийся в гостиной, собрался тоже ретироваться за дверь от намечавшейся драмы, но Артур перехватил его за руку чуть выше локтя и зло спросил «Ты знал?» «Думаешь, я настолько плохой друг, что не узнал бы все о женщине, в которую ты втрескался?» Казалось, его ничем не пробить. Настолько холодный тон мужчины. «Но не надо сейчас перекладывать с больной головы на здоровую», — уже спокойнее добавил Руслан. «Я тебе сразу предлагал ей все рассказать, но ты не захотел?» Злость с Артура как рукой сняла. Но предательские слезы уже почти на старте. Еще немного и разревусь. Как же так, черт возьми? Что доказать-то мне хотел? Артур отпустил друга. Медленно, не торопясь, подошел ко мне. Даже руку поднял, чтобы дотронуться, но не решился. «Марина, я сейчас все объясню. Не надо!» Я перебила, отчаянно замотав головой. Конфетка. Артур все же попытался дотронуться, но я отшатнулась. Как будто током ударила. А от этого прозвища меня как будто ледяной водой накрыло с головой. Лучше бы промолчал. И не бередил душу. Неужели не понимает, что делать сейчас только хуже? Злость, обида, непонимание... Все чувства и эмоции ураганом поднялись во мне и обожгли грудь. «Ненавижу тебя!» — вырвалось у меня.